Городская легенда Об МГУ и холодильниках Главное здание университета строили военнопленные немцы О нем рассказывают множество интересных историй Проект здания утверждал сам Сталин По анекдоту, когда к нему пришли архитекторы, он спросил «А какие здесь собираетесь посадить деревья?» Архитекторы растерялись, а Сталин предложил яблони Так и сделали. Студенты до сих пор срывают яблоки на этих аллеях. Считается, что огромный небоскреб стоит на грунте, замороженном с помощью жидкого азота, и в подвалах здания непрерывно работают мощные холодильники. Если они отключатся, то спустя несколько дней вся махина съедет в Москву-реку. Под главным зданием действительно есть огромные свободные помещения, никак не используемые, заброшенные. Полы в некоторых комнатах и коридорах залиты водой и зеленоватой жижей. Однако вентиляция работает, и электричество исправно. Рассказывают, что в одной из комнат замурована статуя Сталина. Якобы памятник был готов и должен был стоять перед главным зданием корпуса, но тиран умер, и статую оставили лежать в подвале, превращенном в свалку. Тут действительно склад хлама. Какие-то ящики, старая мебель, лабораторное оборудование, коробки неизвестно с чем, просроченные химикаты и бесполезные приборы. Клам этот только накапливается, слеживается и гниет. Последний раз подвалы чистили в 1985 году перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, к тому времени уже выродившимся формализованное пафосное мероприятие. Жутковатая сплетня повествует, что во время этой чистки там нашли два трупа, а за стальной дверью полуметровой толщины секретные карты с обозначением метро-2. Станции «Наука» и «Университет-2» тупиковые, но перед ними есть ответвление, которое, в свою очередь, разделяется на два пути. Один из них заканчивается в районе СМУ-155 ОАО «Трансинжстрой», недалеко от платформы «Матвеевская», станция Раменки. Эту станцию именуют «Раменки-2», либо стрёмные, так как охраняется она особенно тщательно и ходить туда неприятно. После этой станции по направлению к Раменкам идет так называемый «участок контроля», освещенный отрезок тоннеля, обвешанный видеокамерами. За стремным участком простирается огромный подземный город. Городская легенда. Подземный город в Раменках. Наверняка до многих доходили слухи о том, что под микрорайоном Раменки есть большой город вместительностью до 12-15 тысяч человек. Даже указывается его точное расположение от МГУ до улицы Удальцова, то есть в тех местах, которые долго не застраивались. Он снабжен автономной системой электропитания, подачей воздуха, канализацией, запасами продовольствия. Именно этот город и станет убежищем читателей Ленинки в случае атомной войны, обеспечив спасение интеллектуальной элиты. Заведует огромным комплексом Главное управление специальных программ президента Российской Федерации, ГУСП, бывшее 15-е Главное управление КГБ СССР. Примерно в 500 метрах от станции юго западные дигеры обнаружили неприметный дворик и нечто похожее на бетонный дворик с подъемником с колесом наверху. До 1979 года по этому подъемнику утром спускалось, а вечером поднималось довольно много народа. Немедленно решили, что это и есть основная строительная база первой линии «Вход в секретный город». На самом деле там был крупный подземный завод. Миновав Воробьевы горы, поезд «Метро-2» въезжает в Олимпийскую деревню, где расположены Академия ФСБ и Институт криптографии, связи и информатики ФСБ России. Это огромное кирпичное здание на Мичуринском проспекте, дом 70. Если вам повезет, и вы застанете одни из его ворот открытыми, то увидите длинный коридор с небольшими светильниками по бокам, уводящий далеко вниз. Следующая станция – Академии Генштаба, проспект Вернадского, дом 100. У огромного шестиугольного здания много подземных этажей. На их существование недвусмысленно намекают многочисленные вентиляционные шахты. Затем ветка проходит под районом Солнцево, где, по утверждению Defense Intelligence Agency, находится запасной командный пункт и ведет к правительственному аэродрому Внуково-2. Другой путь Д-6 уходит в сторону Тропаревского парка, где тоже много вентиляционных шахт, хотя под ним нет официальных линий метро. Путь выходит к лаборатории измерений и испытаний метрополитена – которая находится тут же в лесопарке, примерно в 30 минутах ходьбы от станции метро «Юго-Западная». Объект жестко охраняется военными и обнесен забором с колючей проволокой и сигнализацией. Один из тоннелей заканчивается у железнодорожной станции Востряково-Киевского направления. Перед станцией есть съезд в небольшое депо и разворот для автомобилей. У этого ответвления есть промежуточная станция Раменки-3, она же длинная, неподалеку от которой сбойка с артезианской скважиной номер 4 и, возможно, ответвление к станции «Наука». То ли самостоятельная секретная система, то ли мощное ответвление Д-6 ведет от Кремля к ближней даче Сталина, расположенной в Москве, в районе фили Давыдкова, вблизи бывшего города Кунцево. Ближние ее называют потому, что другая дача Сталина была дальше, в Успенском. Эта ветка не отмечена на американской карте 1991 года, но московские диггеры убеждены в ее существовании. Из истории. Ближняя дача – это деревянный двухэтажный дом с несколькими верандами. На первом этаже семь комнат. Известно, что практически все время Сталин проводил в своем кабинете – в котором было несколько диванов для отдыха. На одном из них он и спал. Хотя на второй этаж дачи был проведен лифт, Сталин там даже не показывался. Государственная дача в Кунцево и сейчас режимный объект. Ее охраняет ФСО, объект ФСО Волынское, Поэтому мы точно не знаем, как она обустроена внутри, но считается, что оригинальные сталинские интерьеры сохранились и вся мебель подлинная. Одни источники говорят о пышной парадной обстановке, другие – о почти спартанской атмосфере. Известно, что пол кабинета паркетный, а на окнах до сих пор висят короткие шторы, не закрывающие радиатор отопления. Это было сделано из-за болезненной мнительности стареющего диктатора. За длинными шторами ему все время мерещились злоумышленники. Сталин любил ближнюю дачу, предпочитая ее другим своим подмосковным резиденциям. Во время войны и в послевоенный период он жил там почти постоянно. На ближней даче Сталин умер 5 марта 1953 года. Архитектор ближней дачи Мирон Иванович Мержанов – талантливый, активный человек, создал много красивых зданий. Именно он обустраивал станцию Маяковская перед историческим собранием 6 ноября 1941 года. Однако в 1943-м Мержанов был арестован и без суда приговорен к 10 годам лагерей. В 1956 году он был реабилитирован и вернулся к нормальной жизни и работе. Как мы говорили, к ближней даче ведет некий подземный путь. Описание его маршрута явно путается с системой Д-6, веткой номер один. Упоминаются одни и те же районы Москвы, одни и те же здания. Кремль, Арбатско-Покровская ветка метро-1, МИД и дом с башней на Смоленской. И, видимо, именно тут и находится развилка. Д-6 идет к парку культуры, а Кунцевский тоннель к Киевской. Возможно, там тоже есть гейт. Вряд ли эти подземные пути идут параллельно. Скорее всего, Кунцевский тоннель – это лишь ответвление от Д-6, а развилка находится именно в районе Киевского вокзала, где расположен один из бункеров связи. Возможно, пересадочная станция заложена под гостиницей «Украина», одной из семи высоток Москвы, стоящей неподалеку от вокзала. От Украины Кунцевский тоннель идет в сторону Парка Победы, где тоже есть подземный объект ГО, и оттуда к самой даче. Вроде бы этот участок закончили года через три после смерти диктатора. Некоторые митроманы считают, что есть еще хордовый тоннель, связывающий объект ГО у Парка Победы и Раменский подземный город. И еще один, вдоль Рублевского шоссе, к новому бункеру а 50 на Рублевском шоссе, а оттуда в Барвиху. Говорят также, что у линии есть ответвление к Белому дому и вдоль Бережковской набережной, через гостевые дома Федеральной службы охраны Российской Федерации и Мосфильмовскую улицу. Они идут к еще одному подземному городу, расположенному под спецавтобазой ФСО и военной частью 95.006 Главного управления специальных программ президента Российской Федерации. Ныне система частично находится в ведении МЧС. Утверждают, что во время событий 1991 года именно этой веткой воспользовались члены ГКЧП, а в 1994 году чеченцы из охраны Руслана Хасбулатова. Слухи рассказывают, что в 90-х годах эту линию протянули за Кунцево, в сторону Одинцова. Расстояние между этими станциями всего 13 километров, И наземная электричка проходит его за 15 минут. Учитывая, что в Одинцово давно существует военный городок Одинцово-10, другое название Власиха, такой путь кажется вполне вероятным. Известно, что в городке Власиха действительно есть большой подземный бункер, штаб ракетных войск стратегического назначения – РВСН и Центральный командный пункт Наземных стратегических ядерных сил. Утверждают, что в 1960-е годы он был четырехярусным, а сейчас углублен до 12 этажей. Некоторые из самых ушлых диггеров, сумевшие пролезть на секретный объект, утверждают, что видели там рельсы, считая это прямым доказательством существования секретной ветки. В самом Одинцово в 1987 году начали строить жилой район. Легенды утверждают, что дома предназначались именно для строителей метро-2 и что одновременно с ними под землей соорудили станцию. Еще дальше, в 40 километрах к западу от Москвы, расположен поселок Галицино. Это место дислокации гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в поселке Калининец. Неподалеку лежит закрытый город Краснознаменск, бывший на 2 где находится дублирующий центр управления полетами, он же главный центр управления военными спутниками. Некоторые полагают, что метро-2 доходит туда. Они указывают даже входы в бункеры, как две капли воды, напоминающие обычные двери в подвалы жилых домов. Система БОР Южное направление. Другая линия метро-2 сдана в начале 1987 года. Ее предполагаемая длина 60 километров. Она тоже начинается от Кремля и проходит через станцию метро-1 Третьяковскую. По убеждению многих, здесь есть секретная законсервированная станция, и загадочный наглухо запертый переход с Третьяковской и Калининской линией ведет именно к ней. Затем линия идет строго на юг вдоль Варшавского шоссе, затрагивая район Царицына, где, скорее всего, находится его строительная база. Можно быть уверенным, что одно подземное сооружение в Царицыно точно есть – Это большой музей. Но сколько там этажей на самом деле не знает никто. Косвенно на этот путь указывают вентиляционные шахты в Бирилево. Выйдя за пределы КАД метро 2 пересекает город Видны, жители которого помнят эту секретную подземную стройку, причем говорят, что ее шахты располагались по одной линии, точно так, как бывает при строительстве метро. Потом еще примерно 20 километров ветка следует под землей параллельно Симферопольскому шоссе в пансионат, а вернее оздоровительно-производственный комплекс Бор при управлении делами президента Российской Федерации. Этот тщательно охраняемый комплекс занимает 170 гектаров и действительно находится в Сосновом Бору. Его высотные здания насчитывают по нескольку подземных этажей утверждают, что там находится запасной командный пункт генштаба. Но ветка проложена и дальше. Полагают, что она идет к военному городку Волочково, где вроде бы есть очень глубокий подземный бункер, и далее куда-то за город Чехов. Здесь проходит и обычная наземная железная дорога, но жители окрестных деревень утверждают, что слышат шум поездов ночью, когда электрички не ходят. Система в сторону зари в северо-восточном направлении. Третья ветка, обозначенная на американской схеме, строилась с 1970-х годов и была закончена в 1987 году. Как и прочее, она начинается в Кремле и направляется на северо-восток. Проходит через театральную площадь. Бесстрашные дигеры разведали тайный лаз на эту ветку из фонтана перед Большим театром. Потом идет к Лубянке, к страшным и знаменитым подвалам КГБ, ныне ФСБ. От Лубянки сначала она следует параллельно Сокольнической линии метро-1, только намного глубже. Иногда эту ветку обозначают индексом Л-35. Следующая ее станция – штаб ПВО Московского военного округа на Мясницкой, находящейся по соседству с Общественной приемной Минобороны на Мясницкой-37. Это тот самый бункер, что был выкопан рядом со станцией Кировская в годы войны, когда там находились отделы генштаба. Он намного старше самой линии. На этой линии, вероятно, есть станция рядом с Красными воротами, где, по убеждению метроманов, расположен еще один огромный сталинский бункер. Из него на платформу ведет люк в полу. Вскоре после «Красных ворот» секретное метро сворачивает в сторону, направляясь сначала начала покровской линии, к Измайлово, к стадиону и к уже упоминавшемуся бункеру Сталина. Работники музея подтверждают существование этой ветки. Ее строительство было завершено в 1942 году. Ныне, по крайней мере, та часть тоннеля, что прилегает к бункеру-музею, заброшена. В процессе реставрации бункера предпринимались раскопки, и ее удалось раскопать примерно на 100 метров. У секретной ветки была сбойка с перегоном «Метро-1 Семеновская-Партизанская», но ее засыпали в конце 1970-х, когда строили гостиничный комплекс Измайлова. Тогда же уничтожили часть тоннеля, а другая его часть была использована как кабельный коллектор от гостиничного комплекса до ТЭЦ-23. Она заложена не глубоко, всего на 5 метрах. Забирая все более на восток, секретное метро направляется к Калининской линии, где перекрещивается с метро-1 у авиамоторной. Затем ветка идет вдоль шоссе энтузиастов к Балашихе. По слухам, в Балашихе, на глубине более сотни метров, расположен целый подземный город, выстроенный еще в начале 1960-х. В городе-бункере есть все, чтобы пережить конец света. Собственные энергетические установки, системы пожаротушения, очистки воды и воздуха, канализация, запасы продовольствия. Линия выходит к командному пункту ПВО в поселке Заря Балашихинского района. Из Балашихи она идет в сторону Щелково, где есть выход на поверхность к железнодорожной ветки. Вент шахты и стройки этой линии диггеры обнаруживали у станции метро «Шоссе энтузиастов» в городе Реутов в Кучинском лесопарке, где находится производственная база ТрансИнжСтроя. Исследователи не насторожило, что, по их расчетам, секретная ветка как-то слишком сильно петляет. Систему обслуживает Московский военизированный горноспасательный отряд МГВСО, ФГУ, УВГСЧ в строительстве, находящийся по адресу шоссе энтузиастов, дом 17, корпус А. Считается, что система в рабочем состоянии, но в 2007 году ее часть была затоплена водой.